Глава 14. Код в наследство. Иногда процесс особчаивания или окашачивания до того вольного человека проходит по классической схеме: без меня меня женили. Вот сотрудница на работе рассказывала: "Не могу не поделиться. Всё, мы переехали, представляешь? Сегодня утром уже ключи получила от калитки и от дома. Светлана давно говорила, что хочет приехать в новый частный дом, который продавался за какие-то смешные деньги из-за того, что старые хозяева умерли, а новые живут аж в Израиле и не жаждут следить за недвижимостью в Крыму. Дом на самом деле был не новым. Вернее, он совсем даже был не новым. Дом был старым, и жили в нём родители израильтян, старенькие дедушка и бабушка. После смерти дедушки прошло уже несколько лет, а бабушке не стало месяц назад. Дом выставили на продажу. Продавец прямо торопит. Поп, купайте, говорит, быстрее, мне надо домой ехать. У меня там дешефт пропадает. Ну, мы и купили. А чего? Дом отличный, цена нормальная. Ремонт, конечно, нужно будет сделать, но это же мелочи по сравнению с тем, как мы жили. Сейчас она про свекровь опять начнет рассказывать. Промелькнула в моей голове. Нет, нет, нет, только не про свекровь, пожалуйста. Весь рабочий день Светлана сияла от счастья. Я ее очень хорошо понимаю. Иметь свое жилье, да еще настоящий дом, а не квартиру, это ли не счастье? Ничего, что в новом доме нет, ни мебели, ни холодильника. Зато это уже свой дом. На следующее утро Света пришла на работу, уже не такая радостная, какая-то всклокоченная, без макияжа. «Прикинь, не успела накраситься, всю ночь кота ловила!» «Кота? У тебя разве есть кот?» «Знаю, что у нее нет ни собаки, ни кошки, ни даже хомяка. Не любит она домашнюю живность. Дом-то с наследством оказался в виде кота!» И Света начала рассказывать. Еще вчера вечером мы с мужем перевезли последние чемоданы со старой квартиры. Пока суетились, пока он временные полочки прибивал, пока я у детей уроки проверяла. Короче, смотрим на часы, а там уже восемь вечера. Я быстренько на стол соврала, поужинали и спать. Детям пока на полу постелили на втором этаже, а сами легли на первом, в зале, возле кухни. На старом диване, который от прежних хозяев остался. Вдруг слышим, кто-то словно скребется под диваном. Я в крик «Мыши!» Дети проснулись, прибежали вниз, зажгли свет, отодвинули диван. Никого. От мышей же запах специфический, а тут вроде не пахнет. Звоню среди ночи, продавцу спрашиваю тоном следователя на допросе «Много ли в доме мышей?» Продавец божится, что никогда их не было, потому как дом каменный, ну и вообще нет мышей, короче. Снова свалились мы на диван. Лежу, веки спичками под перла, слушаю, вроде тихо, и вдруг опять шур-шур-шур, но уже в кухне. Прибегаю на кухню, никого, форточка открыта, но это же я сама ее открывала. И тут смотрю, а на столе, где мы продукты сложили, сидит кошак, здоровенный такой кошак, жирный такой, глаза зелёные, наглые, хвостиной возит по столу, где мы только что ужинали. Фу, прямо за пакетом с сосисками сидит. Сидит, как будто это для него мы тут весь стол продуктами завалили. "Кис-кис", говорю. А он ну пошёл отсюда, прысь. А он сидит. Я котов с детства не люблю. Меня коты постоянно царапали и кусали. До сих пор шрам на руке остался. Поэтому я к этим барсикам не приближаюсь. Муж тоже пришёл на кухню. "Выгнанни, говорю этого кошака, а то он нам продукты сожрёт. Муж котов не боится. Подошёл, взял того за шкирку и выбросил за дверь. Опять пошли спать. Форточку я на всякий случай закрыла, чтобы коты всякие не лазили. Ну, вроде уснули, но не надолго, потому как среди ночи вдруг бах! На кухне грохот. Прибегаем, опять сидит. Где и сидел? За пакетом с сосисками. А на полу посреди кухни разбитая банка с огурцами. От сволочь. Как он в дом-то залез? Муж его опять таки за шкирку и опять на улицу. Не поверите. Так всю ночь и продолжалось. Окна все закрыли, двери закрыли, а он по новой на кухне возле сосисок. И ведь не рвёт пакет, а просто сидит и таращится на нас. Типа приказывает «Дайте добровольно!» До рассвета нас гонял. Найти лаз, через который кот пробирался в дом, было ну, совершенно невозможно. Во-первых, мы ещё не знаем укромные места в нашем новом доме. А во-вторых, ночь же, спать же ж хочется. А в-третьих, в-третьих, мы сдались. Ведь уже совсем ничего не соображали. Хорошо, что хоть дети спали. Ближе к утру мне уже пришла в голову блестящая мысль. А давай ему этих сосисок дадим. Может, он от нас отстанет. Ну, дали кошаку две сосиски. И что вы думаете? Сожрал за 5 секунд и улетучился. Вот только мы его и видели. Какой-то мистический кошак. Тут на самом интересном месте нас прервала заведующая, вздумавшая проинспектировать сотрудников. Мы сделали вид, что работаем в поте лица. Света юркнула за свой стол и защелкала на компьютере. Заведующая что-то посмотрела в журналах и покинула нашу комнату. — Свет, а если он и сегодня придет? — Что будешь делать? — спросила я. — Спать буду. Вторую ночь я не выдержу. Может, ты его сына вишь? Пусть живёт, будет мышей ловить. Ещё что не хватало? Мы лучше сегодня же холодильник купим, а пусть этот гад хоть всю ночь сосиски ищет. Раздался телефонный звонок. Звонили дети Светы, уже пришедшие из школы. Они радостно сообщили, что у них теперь живёт котик, и они для него сделали домик из старого портфеля. «Видишь, он уже сам усыновился», — сказала я Светлане. «Так что готовь приданное. Лотки всякие, мячики на резиночках, лежаки, как-то драпалки». Но Света не была настроена так радужно. Она яростно тыкала в свой телефон, набирая мужа. «Сереж, кошак опять прилез в дом. Ему наши детки уже и домик сделали. Он же с глистами. Может, у него и лишай есть. Срочно ищи лаз. Он же как-то в дом проникает. Что значит «обойдется»? «Как это? Ты что говоришь-то такое? Это же инфекция! Серёж, ну давай дома поговорим. Как купил? Что купил?» Похоже, и муж принял в сторону кота, потому как лицо Светы вытянулось и стало беззащитно обиженным. «Представь, он купил кошаку корм. Что же делать? Я не хочу в доме никаких котов». «Свет, да ты не горячись. Я вот тоже не представляла себе жизнь с котом. А теперь есть и кошка, и собака, и радости полные штаны. И у тебя так будет». «Хм, ты чокнутая на своих котах и собаках. А я не хочу полные штаны. Я хочу чистый, ухоженный дом с клумбами и тюлевыми занавесками». Ну, на чокнутую я не обиделась. Но за кота стало обидно. «Ладно, думаю, посмотрим, как будут развиваться события дальше». Прошло несколько дней. Сегодня сидим мы со Светой возле моего рабочего компьютера и выбираем для Базилио домик на Алиэкспрессе. Света хочет синенький, потому как Базилио ведь не кошка, он кот. Кот с большой буквы. Котам положены мягкие, уютные синие домики. А вы думали, будет иначе?